а под конец совсем разоткровенничался, тем более, что мистер Квилп весьма умело вызывал его на это. Настроив своего собутыльника на соответствующий лад и зная, на какую педаль нужно нажимать в трудные минуты, Дэнил Квилп сильно облегчил себе свою задачу и вскоре замысел легковесного Дика и его расчетливого дружка стал известен ему во всех подробностях. «Довольно!» — воскликнул Квилп.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 Старик богат, как жид. Ваше будущее обеспечено. Я уже вижу вас муженьком, Нелли. Вижу, как вы купаетесь в золоте и серебре. Можете рассчитывать на мою помощь. Все уладится. Все уладится, не сомневайтесь. Но как? Спросил Дик. Времени впереди много. Уладится, сказал карлик. Сейчас мы сядем и обсудим все с самого начала и до конца. Налейте себе джину, а я...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 Мистер Квилп чуть было не налетел на серьезную неприятность, так как он подкатился к кубарем почти вплотную к полуразвалившейся собачьей конури, откуда вдруг выскочил огромный свирепый пес. Пес этот мог бы оказать ему весьма суровый прием, да помешала короткая цепь. Карлик лежал на спине в полной безопасности и корчил страшные рожи псу, наслаждаясь, что тот не может приблизиться к нему ни на один дюйм, хотя их разделяло каких-нибудь два шага. «Но, трос, куси, куси! Что ж ты стал? Бросайся на меня! Рви меня на клочки! приговаривал Квилп, подсвистывая псу и доводя его этим до бешенства. «Боишься, задир? Врешь, боишься!» Пёс, выпучив глаза, с яростным лаем рвался на цепи, а карлик, как ни в чем не бывало, лежал в двух шагах от него и назло ему презрительно пощелкивал пальцами. Когда же восторг его немного утих, он встал, подбоченился и, приплясывая, прошелся эдаким фертом вокруг конуры и окончательно озверевшей собаки у самой границы отмеренной длиной цепи. Это помогло ему успокоиться и прийти в ровное расположение духа, вслед зачем. Он вернулся к своему ничего не подозревающему собутыльнику, который с необычайно серьезным видом глядел на реку и мечтал о золоте и серебре, обещанных ему мистером Квилпом.